Глава седьмая. Выход к школе. Как бы то ни было, сейчас нужно отдохнуть. Потом в первую очередь обзавестись более-менее годным оружием ближнего боя. Уничтожение мутантов дальнобольными средствами не приносит опыта. Почему так происходит, непонятно. Но если верить статистике в интерфейсе, уже больше ста тысяч людей завалили инициаторов в ближнем бою. Армия, люди с боевым опытом и просто те, кому повезло, как мне сейчас, где-то бегают. «Поражаю всех удивительными способностями, и что самое погадное, объясните, кто этого не может». «Вообще ответов на вопросы до сих пор нет, поэтому сейчас лучше не светиться, а просто наблюдать за дальнейшим ходом событий». «Старая хозяйка Дира продолжает недружелюбно на меня смотреть. Думаю, если бы я сейчас покинул подвал, она бы последовала за мной, только голодным мутанты не позволяют совершить подобную глупость». Выпаленное в ярость угроза заявление в полиции совершенно не пугает, если не высказаться менее литературно. Конгломерация стража порядка есть еще и живая, то имеет интерес заняться более насущными проблемами, нежели бытовое недопонимание. Мужчины горячо что-то обсуждали, но так и не предпринимали никаких существенных действий. В двери больше не скреблись, выстрелы стихли. Такой штиль напрягал куда сильнее, чем более-менее внятная возня». Корги, посапывая чёрным влажным носом, задремал у меня на руках, и будить его не хотелось абсолютно. Самого же стало дико клонить сон. Мысли шли вяло, словно рос прошлогодней травы. Делать что-либо не было никакого желания. Поспать – это всегда хорошая идея. Пробурчал я и, не особо сопротивляясь, пошёл навстречу сладким объятиям морфея. Проснулся от чужого взгляда, колючего, холодного и неприятного. Надо мной стояла выжидая, несколько мужчин с женщинами видно что это женатые пары обременённые детьми и, похоже я знаю что им от меня нужно блин в школе тоже забаррикадировались а выстрелу вилетние твари учителя скорее всего ждут помощи не выпуская учеников наружу едва раздепив глаза сразу же выдал что знал о положении вещей в пространстве мы эти рада выалиенная в полусне их удивило но судя по быстрому и обильным переглядыванием эти люди собрались здесь не за этим уважаемые вы были снаружи, пробрались сюда живым и провели через ад женщину к её дочери». Неуверенно, с дрожью в голосе начал один из мужиков. Тут же осёкся, его жена продолжила. «Сейчас мужчина решает, кто пойдёт на улицу, и мы просим вас отправиться с ними». Настойчиво, совсем не похожее на скромное пожелание, говорила она. «Не, не пойду, мне страшно», – быстро ответил я, прикрыв глаза. Возвращаться в реальность, наполненную дикими кровожадными мутантами, не хотелось. Они хотят отправить меня помогать решать их дела, даже не в роли лидера, а в поддержке. Конечно, я уже отдохнул, и пора бы заняться поиском транспорта, но что-то не тянет. Ну вот совсем. Ну как же, там же дети, им нужна помощь. Ага, а на лбу у меня, походу, краснокрест нарисован. Или ещё какой познавательный знак благотворительного фонда. Нужна, да, только я тут при чем? Мы думаем, ваша поддержка будет ключевой». «Вы не закрылись в подвале сначала всего этого, как мы или они?» Говорящего Нелла кивнул в сторону, готовящегося к вылазке мужчин. «Ваш внешний вид показывает, что вы столкнулись с монстрами и выжили. Да, грязный со следами засохшей крови, причем не только своей. А главное, от меня ужас как воняет. Не знаю даже, почему живущий в чистоте и порядке курги не чихает, а мирно спит, спрятал свой нос за полой куртки». Одна из просящих женщин со своим мужем из последних сил старается сдержать рвущиеся наружу эмоции омерзения. Ещё немного, и её дилетантская игра потерпит фиаско. Ну да ладно. Удивительно, что с людьми делает нужда. Тем не менее, группа, стоявшая над душой, ждала моего согласия. Хотя нет, эти люди требовали согласия. Мне с этого нет никакого проку. Поймите, вы просите меня преодолеть свой страх, вернувшись в безумие. Рискнуть жизнью ради чего? Ради банального спасибо. «Плюс ко всему, вон тот бородатый». Я указал на обладателя обрезом. «Куда быстрее и эффективнее справиться с этой задачей». Переводя ориентиры, пояснил я и внутренне сплюнул. «Помяни черт, он явится». Бородач быстрой походкой шел в мою сторону. «Блин, вот засада». «Ты идешь с нами», – безапелляционным тоном приказал он, приблизившись. «Нахер иди, я ссыкло», – резко ответил я. «Вот что они ко мне прицепились, а?» Спал себе человек, спал счастливый, на тебе. Пойдем в страшную до устрачки реальность. Зачем, спрашивается? Гонишь. Нарочито безразлично отфутбодил мой довод бородач. Сыкло бы сюда не дошел, так что жопу в горсти, вставай, дуй за мной. Уверенный, что я сейчас же подорвусь, он развернулся и пошел обратно. Ага, уже бегу. Я опять закрыл глаза. Может таки удастся еще вздремнуть. Где бы раздобыть транспорт? «Легковая машина не подходит. Нужен как минимум внедорожник. В идеале грузовик. Проблема в том, что я даже водить-то не умею. Только в общих чертах. Нет, что то за баранка делать, знаю, но весь мой опыт вождения – это сдвинуть машину вперёд и повернуть направо. Остальные манёвры не делал ни разу. То есть завести без ключа не выйдет. Этого даже водители не все умеют. Что уж говорить о таком нубе, как я». Значит, должно крупно фортануть найти вездеходное ведро на колёсах, прича с ключами в замке. После этого встанет вопрос с топливом и припасами. «Так вы не пойдёте?» «Да что же это такое?» «Даже мозгами проскинуть спокойно не дадут, упыри!» «А вы?» Не без ехидства в голосе задал я встречный вопрос. «Конечно мы идём, там наши дети!» «Господи, как всё запущено!» «Однако...» «Ну вот и идите!» Уже раздраженно произнес я, продолжая размышлять о предстоящих делах. Допустим, с машиной вопрос решится. Что дальше? Определенно необходимо уделить время на прокачку. Высокий уровень и, соответственно, большой объем энергии даст мне необходимое преимущество. Раз появился интерфейс и даруй моим сила, до с мутантами, то старые методы войны могут не сработать. Инициаторы сильно превосходят пожирателей по многим параметрам. И вполне реально полагать, после отсева появится кто-то похожий обоих видов. Не просто так же для галочки в интерфейсе есть счёт инициированных. Плюс ко всему, нехорошо шевелится подозрение, что мои возможности не ограничиваются одним лишки. Разве что сосуд завязан на прану и ничего. Кроме духовных техник, посредством этого вместилища использовать не выйдет. В теории. Ага, выходит по миру бродить те, кто вместо праны получит ману? Я, получается, воина а не маги? Досадно. Даже сейчас моя мечта исполнилась у кого-то другого. Интересно, возможно ли сменить сосуд? И если интерфейс ближе к компьютерной игре, то как добыть волшебные вещи? Помнится, когда рубил ветки для наложения шины, видел описание заготовок. То есть материалы система учитывает. Но почему этого не произошло при сборке копья? Неужели крафтить нужно с нуля? Весело, ничего не скажешь. Эй, все ждут только тебя. Ко мне резво подбежал молодой парень. На руках и ногах у него было намотано по толстому слою тряпок. В руках он держал заточенную ножку от стола. Или стула, хрен разберёшь. Да, он подумал о том же, о чём и я. Хоть чем-то защитить конечности от укусов. Это потом на гаражах я снял свои накладки, поняв, какой сотворил бред. Но вот они ещё не видели мощность челюсти пожирателя, поскольку укрылись в уютном безопасном подвальчике с самого начала. У меня собака устала, спит, не мешайте. Не пойду. Сквозь зубы пробурчал я, поглаживая дира Всё же удивительно, как одно только присутствие питомца рядом успокаивает нервы. Моё состояние сейчас можно назвать безмятежным. Спокоен, как сытно пообедавший удав. И так же ленив. Вокруг творится чёрт знает что. А мне хорошо. Недовольные взгляды окружающих немного мешают нерване. Но пока люди молчат и ко мне не обращаются, можно терпеть. Конечно, до ушей периодически доносились оскорбительные теории об моральном уроде, которого должны были сожрать и прочие подобные штампы, навешанные в ходе разговоров. Но дальше плохо скрываемых воплей недовольство не доходило. смешного Сейчас здесь сидит много людей разного пола и возраста, а ведут себя как бабушки на скамейке у подъезда. Всё для них неправильно и окружающие живут не так, как того требует этикет. По их мнению, я должен идти со всеми. Ага, сейчас. Разбежались. По-человечески это верно. Ну а стоит отказаться. заклемили убогим, мол, такой не заслуживает укрытия, лучше бы ушёл. Карты в руки. Типичное мнение стада, когда становишься для них неудобным. Хотя чего это я здесь развалился? Идти нужно. Если оставаться с группой подвальных выживальщиков, то по неволе буду вынужден идти за толпой. Снаружи хоть и опасно, но собственный путь дорогого стоит. Кипа может выжить. Это подарок судьбы, а с ценными презентами лучше не разбрасываться. Естественно, сразу посылать всех и уходить в закат – не лучшая идея. Убежать всегда успею, а вот вооружиться в школе есть чем. Да и обстановка осмотреть нужно. Информация лишней не бывает. Вера стормошил Дира. Извинился за то, что разбудил, и учтивых спросил умную псину, пойдет ли он со мной, заранее предупредив, что там будут мутанты. Пёс лизнул меня в лицо и спрыгнул с колен, показывая, что к приключениям готов. Я встал, недовольно посмотрел на людей, отдельно удостоил холодным презрительным взглядом бывшую хозяйку корги. Мнительная коза. Мужчины уже готовы были выходить, но, заметив мою активность, подзадержались. Это льстит. Когда приблизился ко мне, сразу же обратился бородач. «Ты не торопился», — хмуро констатировал он. Как и остальные, лидер обмотал руки и ноги толстым слоем тряпок. Я помогаю, пока это в моих интересах, потом уйду своей дорогой. Следует их сразу предупредить, что в любой момент могу свалить, да чтобы потом не было недопонимания». «Принц Херов», – бородач, уставивший себе под ноги, сплюнул. «Думаешь, выживешь там в одиночку?» «Я не один», – кивнул на Корги. «Ты совсем тупой. Эта птина бесполезна, только под ногами будет путаться», – скептически заявил блондин. «Ох, да, вразумить неразумного миссия провалена». «Это ты бесполезен, а Дир мне уже не раз доказал всё, что нужно». Улыбнулся я. «Хорош встречать!» – подал голос Бородач. «Тебе есть что дельного сказать перед тем, как мы выйдем?» Глухо спросил он, хотя даже не смотрел в мою сторону. Держа обрез в левой руке, лидер сосредоточенно прислушивался к звукам снаружи. «Да, не дайте себя упусить, эти тряпки не спасут от челюсти мутантов». «Ты уверен?» Бородач отвлёкся от эхолокации и чуть удивлённо возрелся на меня. Оно и понятно, тряпки порядком сковывают свободу движений. «Да, я видел, как они с легкостью дерева грызли, так что если вцепятся, можно прощаться с рукой. Перелом будет точно». «Ходишь сказать, они будут только мешать?» Недоверчиво переспросил бородач. На лице отражалась бурная мыслительная деятельность. «Ого!» «Возможно, они подойдут как маскирующий элемент, однако как защита бесполезная Мутанты не собаки, прокусят эти тряпки на раз». «Ясно». Он поморщился, со стервенением начал снимать обмотки. За ним стали повторять остальные. Я же, пользуясь свободным моментом, достал ножи, проверил, удобно ли будет мне пускать и вход, и подошёл к двери. Никакой баррикады здесь не требовалось. Железный лист металла и стальные пруты, уходящие в такой же железный косяк. Конструкцию можно вырвать только полностью из куском бетона стены, ну или вскрывать автогеном. Сейчас в замок вставлен ключ. Стоит его повернуть, и стальные пруты сдвинуться позволяя открыть вход в подвальное помещение. Я внимательно прислушался к звукам снаружи. Тишина. Повернулся к людям. Они были готовы. А мне кивнул. Что ж, первый так первый. Повернул ключ. Механизм двери с оглушителем металлическим скрежетом разблокировался. Слишком громко. Я, как и все, замер, прислушиваясь. Всё бы хорошо, но люди, ожидающие помощи, даже не думали замолкать. Создавая постоянный фон из обрывков разговоров и неуместных восклицаний. Идиоты. Это потому, что я бессмертный. Вдохновенно выпалил, посматривая на корги. Тут не выказывал какого-либо беспокойства. Значит, снаружи чистый, мутантов нет. Собаки, да и вообще большинство животных, лучше человека чуют опасность. И если дир безмятежно ждёт, сидя на полу, выходит на улице тишь да гладь. На выходе из подвала никого нет. А вот в десятки метров вопрос спорный. Стоит проверить. Сказав остальным ждать, открыл дверь и выскочил наружу. Поднялся по ступенькам выглянул. Затем оставательно осмотрелся, сканируя местность. На автобусной остановке пусто. На рынке кто-то копошится, но их мало. И оттуда твари нас не заметят. Крыша здания, откуда я вышел, и окна. Безмолвные, словно трехдневный покойник. Хорошо. Инициаторы любят нападать с высоты. Так что стоит и наверх не забывать поглядывать. Парковка, как и сам строительный магазин, также пустовала. Кстати, в зоне разгрузки приметил бесхозный транспорт. Зил вроде. Старый, но на ходу. Нет, мне это не подходит. Его завести даже с ключами тающего морока, не говоря о возможных проблемах в дороге. Заглохнет в толпе мутантов, и быстро вместе с Диром станем консервой. Жаль. Ладно, поищем что-нибудь ещё. Сбежал вниз, два раза стукнул по двери и вернулся обратно. Она тут же отворилась, и мужчины тихо по очереди стали выходить. Когда бородач проходил мимо, я поинтересовался. «Какая задача?» «Школа продуктовая обратно». Быстро и коротко ответил он, чем объяснил всё, что было нужно. Пропустив всех, пошёл в арьергард. «Что-то мне здесь комфортнее, чем в первых рядах». Лидеры блондин вели остальных вдоль здания по направлению к школе. На остановились, пока ведущие определяли маршрут. Я смотрел по сторонам и периодически на корги. Дир двигался рядом со мной и водил носом в поисках опасности. Умный пёс понимал, что быстрее учует мутанта, и старался сделать это как можно раньше. Один за другим мужчины исчезали за углом, цепочкой. Когда настал мой черёд, я понял выбранный бородачом маршрут. Он идёт строго вдоль зданий, чем сокращает переходы по открытым пространствам. мудро конечно, но не в нашей ситуации. Инициаторы могут прыгнуть сверху. А я забыл о них предупредить или не хотела Скорее всего, второе. Сильно не понравилось пренебрежительное отношение лидера ко мне. Хоть Бородача и не сделал ничего плохого, более того, максимально сберег время, выяснив только то, что интересовало. Впрочем, неважно, подбешивал он знатно. От угла перебежали к зданию напротив, оттуда к другому. На всем пути не встретилось ни одного мутанта, что крайне настораживало. Выстрелы стихли, а твари не вернулись места скопления пищи. Почему? Успешное истребление всех зверюшек силами полиции почему-то не верится. Хоть на это и надеюсь. А стрелять взбешенных мутантов из окон проще, чем в тире. Но в итоге-то все равно придется идти на улицу, зачищая остатки. И осуществлять процедуру нужно сразу, пока тваря рядом. Почему же сейчас так тихо? Зубастых зверушек еще много. Выстрелы должны слышаться. Редко, но должны. Школьный двор за забором пустовал так же, как и везде что уже совсем не лезли они в хоккей-ворота. Нет, это обстоятельство нам только на руку. Но то, что мутанты покинули огороженную территорию, странно. Не могли уйти все. Кто-то должен был остаться, не сообразив, как выбраться. Перегрызть железные пруты, даже их челюсти не способны. Так что единственный выход – это одна из двух калиток и ворота. Последние заперты, так что... Бородач, шедший впереди, поднял руку, останавливая остальных. Что-то сказал, и люди по цепочке передали причину задержки. Мутанты. Коротко бросил мне мужчина передо мной. Я подбежал к лидеру и оценил обстановку, выглянув из-за угла. Действительно, всю группу затормозили две твари с сочным чавканем доедающей человека прямо около открытой калитки входа на территорию школы. Мерзость, фея. Видимо, кто-то не успел убежать. Или, напротив, закрыть площадку. Возможно, учителя решили воспользоваться шумом выстрелов, которые тянули на себя агрессию твари Но мне от этого не легче. Наверняка цель трупа была проста, как три копейки. Выйти и закрыть входы, чтобы пожирателям было сложнее добраться до учеников. Но что-то пошло не так. Выстрелы привлекут внимание. Нужно справиться со своими силами. его произнес бородач, хмуро смотря на обедающих зверушек. Согласен. тут же кинул я и быстро вышел вперед. Доброволец, мать вашу! Герой! «Ты куда? Стой!» хотела садить меня блондин, но не успел схватить за одежду. Всего двое, не проблема. Сейчас иду с кухонными ножами, и, скорее всего, холодное оружие стоит использовать максимально эффективно. Уйдя ли бы, обзавестись тяжёлым мечом, но где я такой найду? Меня заметили, когда я был в дюжине метров. Подняли кровавленные морды со свисающими с челюстью ошмётками внутренностей и секунду соображали, что это к ним идёт. Видимо, с интеллектом у зверушек явная проблема. Или вкусно так. Очевидно, придя к правильному заключению, рывком бросились в мою сторону. Зарядил тело десятком единиц энергии и сразу почувствовал себя сильнее. Вообще любопытно, как тело реагирует на этики, где располагается сам сосуд непонятно, распространяется по организму и наполняет его мгновенно, не уловить. Однако почувствовать, как энергия постепенно испаряется запросто. По ощущениям, это похоже на то, как остывает перегретое тело после пробежки. Только тут вместо усталости – сила. Остановился, дождался, когда мутан попытается меня укусить, и в последний момент сделал шаг назад. Противно щелкнули челюсти, а я вогнал нож по самую рукоять, в глаз атакующей твари, ибо нехер. Отпрыгнул, отпуская своё оружие, избегая нападения второго. Лиз, чуть подразнивая, легко порезал его морду, оставшуюся ножом. Усиление разогнало мою реакцию и координацию. Если сохранить холодное мышление и действовать по плану, пожиратели становятся не опаснее раненой собаке. Приложил нож в правую руку и расправился со вторым точно так же, как с первым. Тупая тварь не учла ошибку своей товарки. Восемнадцать единиц опыта стали моей наградой. Да, по заре стоит обзавестись нормальным оружием ближнего боя, а то этими зубочистками много не навоюешь. Это я понял, когда вытаскиваю второй нож, сразу же его сломал. «Вот что за говно нынче штампует, а? Китайский ширпотреб!» Выргался я, а Дир подтвердил мои слова чихнов Все это время он был в нескольких метрах. Прикрывая мою бессценную тушку, готов вступить в бой при первой же необходимости. Именно этого я боялся больше всего, что корги вцепятся в мутанта. Один укус твари, и пёс закончится. Этого мне не нужно. «Дир!» – обратился я к собаке. «Не дерись с ними!» – кивок на трупы мутантов. «Только отвлекай, хорошо?» Один негромкий гав в ответ. «Отлично!» «Ты слишком рисковал. Нужно было сперва разработать план». хмуро произнес бородача, остановившись рядом со мной. Вместе с ним стоял блондин и также обвиняющий пелился на меня. «Твой план провалится в самом начале боя, поскольку твои бойцы – унылое говно!» Я указал на проходящих мужиков, которые двигались полуприсев, вертя головами направо и налево. До белеющих костяшек сжимаю боги из заточенной ножки столов. «Только ты чего-то стоишь, а остальные и так балласт». Выдал я независимую оценку. Возможно, лидер и понимал, о чём я ему толкую, но в разговор вмешался светловолосой «А ты типа великий воин, да?» Скептически хохотнул он. «Ну-ну, чё-то в бою я тебя ещё не увидел, шлёпок». «Странно, я смотрел на этих бойцов свысока, но в глубине души мне было их просто жаль» да так мне всё равно. В следующий раз просто предупреждай, когда захочешь геройствовать. Двигаем дальше». Учуяв начало бесполезной перебранки, сказал свои слово бородач и пошёл за людьми. На этом конфронтация закончилась, так и не начавшись. Группа мерно пошла дальше. Местная школа отличалась от стандартной. Не знаю, где они добыли средства, но теперь это не та привычная коробка, которых в моё время были сотни, похожие друг на друга, а престижная на вид учреждение. Стеклопакеты, домофон, камеры, котельная, во дворе теннисный корт, футбольное поле, баскетбольная площадка и другие мечты спортсмена. Путь лежал к окну первого этажа, где нас уже заметили и активно жестикулировали. Окно открылось только когда мы к нему приблизились. Оттуда высунул свою лысину мужичок в нелепых очках и строительном комбинезоне. Вместе с ним показалась голова старшеклассника и дородная дама с безумной прической. На лицах безмерное счастье мечтающих о спасении людей. Однако, оно сразу же пропало, когда эти нуждающиеся оценили степень боеготовности подкрепления в нашем лице. Нежданчикс. Толпа мужиков с вооружением, подходящим только для убийства спящих вампиров, и маленькая собака. Да, они, наверное, желали увидеть упакованных огнестрельным оружием суперсолдат, но получили простых крестьян. Облом. Завязался разговор, в ходе которого выяснилось, что мутантов в школе хватает. Они появились ниоткуда, сразу же нападая на учеников. Отцы, пришедшие за детьми, спрашивали о судьбе своих чад. Но эти трое не могли дать вразумительного ответа, так как закрылись здесь с самого начала, и носы не показывали в коридор, где творилось чёрт знает что. Единственная польза от мужика в очках. Этот тип имел при себе ключ от пожарных выходов, которые, конечно же, были закрыты. Один вёл на кухню, и его использовали в основном для поставок еды в столовую. Второй открывал дверь, ведущую на лестницу, единственную в здании. Бородач подробно расспросил их про план первого этажа, и вообще чуть ли не душу вытряс из всех троих по каждой мелочи, вплоть до подсобных помещений для инвентаря-уборщицы. Закончив со святой троицей, группа двинула к чёрному ходу, ведущему на кухню. Оттуда, по плану лидера, пройдём по коридору, зачищая помещение от тварей. Закрыв клетку в заборе, мы полностью перекрыли доступ мутантам на территории учебного учреждения. Многие из массы школьников закрылись в помещениях и затихли там, поэтому твари в по коридорам. И чтобы кому-то помочь, группе придётся придать жестокому мершилению всех зубастых зверушек. Меня это интересовало, конечно, не только из-за опыта. Я горю страстным желанием посетить кабинет труда, И сделать нормальное оружие. Там должно быть всё, что нужно. Жаль, что гараж на Кайпераде похватило пламя. Даже отсюда виден столб дыма. Там было ещё больше инструментов и материалов, из которых можно сделать чуть ли не всё, что угодно. Но, увы. Блин, пожарных-то теперь не дождёшься. А на небе не облачко. Если ничего не предпринять, огонь продолжит распространяться. Поселение может выгореть дотла целиком. Ко почему безумие присоединятся газовые коммуникации, проведённые в каждый дом и школу? Чёрт, часу-часу не легче. Если смотреть на поселение с высоты, то можно подумать, что оно построено посреди леса, и огонь пройдётся по жилому сектору, как по бумаге, с завидным ускорением. Словом, мутанты – это совершенно не угроза. И что теперь делать? Много ли у меня времени? Вообще, успели ли я обзавестись транспортом и оружием, пока огонь не охватит всё вокруг? Плохо, что совершенно неизвестно, как оно всё будет. Пожары – довольно частое явление в наших краях, но их почти всегда вовремя тушили. Но таки огонь успевал собрать обильную жатву и заставил всех относиться к себе довольно серьёзно. Мы уже подходим к чёрному ходу, и мне нужно быстрее решать, оставаться с этими людьми или уходить. И что делать?